Первичная основа всего этого та, что каждый может в сущности понимать и ценить, лишь сродное ему, гомогенное. Для тупицы сродным будет все тупое, для негодяя все низкое, для невежи все туманное и для безголового все абсурдное. Больше же всего человеку нравятся его собственные произведения, как вполне ему сродные. Еще древний баснописец Георгий, Эпихарм оспел. Неудивительно, что я по своему виду речь. Ведь каждый нравится сам себе и считает себя достойнейшим. Так собаки лучшим из существ, кажется, собака быку, бык, ослу, осёл и свинье, свинья. Даже сильнейшая рука, бросая лёгкое тело, не может сообщить ему той скорости, какая нужна, чтобы оно далеко пролетело и произвело сильный удар. Тело бессильно упадет тут же невдалеке, так как в нем недостаточно собственной массы, которая могла бы воспринять постороннюю силу. То же происходит с прекрасными, высокими идеями, с лучшими творениями гения, если они воспринимаются слабыми, бедными, уродливыми мозгами. На это в один голос сетуют мудрецы всех времен. Иисус, сын Серахов, говорит «вы». Кто беседует с глупцом, беседует со спящим. Когда он кончает, тот спрашивает «Как? Что?». В «Гамлете» находим «Живая речь спит в ушах дурака». Приведу слова Гёте. Самое удачное слово будет «осмеяно», если у собеседника слух не в порядке. И в другом месте «гамлета». Ты не можешь ничего поделать с окружающей тебя тупостью. Не волнуйся напрасно, ведь камень брошенный в болото не производит кругов. Лихтенберг заметил: если при столкновении головы с книгой раздастся пустой звук, то всегда ли это звук книги? И далее: творение есть зеркало, и если в него смотрит обезьяна, оно не будет отражать апостольского лика. Стоит привести ещё прекрасную трогательную жалобу поэта Геллерта. Как часто наивысшие блага находят меньше всего почитателей, и большинство людей считают добром то, что на самом деле зло. Этому наблюдаем ежедневно. Как покончить с этим? Я сомневаюсь, чтобы вообще удалось когда-либо справиться с этим злом. Правда, есть одно средство к этому, но оно невероятно трудное. Надо, чтобы глупцы стали мудрыми. Но ведь это никогда не случится. И мне известна ценность вещей, о которой они судят не умом, а глазами. Постоянно хвалят они ничтожество, ибо ничего хорошего они не знали. К этой умственной несостоятельности людей, вследствие которой по выражению Гёта прекрасной признаётся и ценится ещё реже, чем встречается, присоединяется, как впрочем и всегда, Нравственная испорченность, проявляющаяся в зависти. Ведь слава, приобретенная человеком, воздымает его над всеми остальными и настолько же понижает каждого другого. Выдающаяся заслуга всегда удостаивается славы за счет тех, кто ни в чем не отличился. Гёте говорит, чтобы честь другим воздать, себя должны мы. развинчать. Отсюда понятно, почему в какой бы области ни появилось нечто прекрасное, то чаще все многочисленные последственности заключают между собой союз с целью не давать ему хода, и если возможно, погубить его. Их тайный лозунг далой заслуги. Но даже те, кто сами имеют заслуги, И имя добыли себе славу, без удовольствия встречают возникновение чье-либо новой славы. Лучи, которые заставят отчести померкнуть их собственный блеск. Гёте говорит: Если бы прежде чем родиться я ждал бы, чтобы мне даровали жизнь, то я и поныне не жил бы на этом свете. Это станет понятным, если взглянуть, как ничтовствуют те, кто готов отрицать с меня лишь бы самим казаться хоть какой-нибудь величиной.